Она сильно прогнулась, продолжая висеть на хвосте, и вдруг ухнула вниз. У крокодила перехватило дыхание. Шана на лету схватилась за ветку, погасила колебание, подтянулась, перехватила ветку повыше, снова подтянулась. Крокодил не удивился бы, если бы хвост яростно хлестал ее по ногам. Но тот безвольно болтался, как воевочный. «Пожалуйста, Шана, это важно для моего решения. Это может оказаться важным для вашего внука». Женщина подтягивалась раз за разом, руки ее дрожали от напряжения. У крокодила затекла нога. Он выпрямился, шагнул вдоль ветки, как она так ходит. В босую стопню впился невидимый шип. Крокодил зашипел, потер подошвы о колено и неожиданно сорвался вниз. Счастье, что сидя, он успел выпустить хвост, намотанный на руку. Судорожно дернувшись, хвост инстинктивным движением. Откуда такой инстинкт у вечно бесхвостного крокодила? Захлестнулся за ветку и крокодил повис, как лягушка на ниточке. Сверху закачались ветки, дерево дрогнуло, совсем рядом оказалось красное, потное лицо Шаны. Я не люблю, когда меня обманывают, Андрей Строганов. Вы хотите за мой счет приблизить начало проекта? Чтобы я оказала услугу Махайроду? Крокодилу было страшно, неудобно беседовать в такой позе. К тому же он чувствовал мышцы, отвечающие за хвост, вот-вот сведет судорогой. Нет, ответил он честно. То есть да, но мне нужна информация о земле, понимаете? Вы отправитесь на землю и все узнаете. Шана, крокодил чувствовал, что сейчас упадет. Но если на земле случилась катастрофа, и мне некуда возвращаться. его хвост соскользнул. Цепляясь ругаясь, саживая в ладони занозы, крокодил пролетел несколько метров и повис, как белье, зацепившись за ветку над самой землей. Всю дорогу до миграционного центра они молчали. Крокодилу пришлось вообразить, что рот у него заклеен крест-накрест на пластырем. Это худо мед помогало, вопросы рвались наружу, как пены из теплой кружки, но интуиция подсказывала, что задавать их сейчас не время. Шана была зла. Сильная женщина. Она ненавидела себя в роли испуганной, сбитой с толку простительницы. Она не умела бояться, потому что страх сводил ее с ума. Страх за внука. Даже отправляя его на пробу, она так не переживала. Она ненавидела себя за откровенность с крокодилом. Сейчас в транспортной капсуле она была уверена, что мигрант перескажет Аире их разговор, возможно даже будет смеяться. Но Шана плевала на унижение. Она должна была удержать внука от ошибки и не знала как. Крокодилу было ее жаль, но он в тысячу раз больше жалел бы Шану, не будь перед ним собственного выбора и за плечами собственного страха. Чем больше он думал о фрагменте своей памяти, тем тверже становилась в нем уверенность, что звонила Светка, бывшая жена, и что речь шла о сыне, Андрей, отчетливо слышалось в потоке звуков и интонаций. Но может быть, она звала по имени бывшего мужа?» Они с Шаной обрушились на миграционный центр, как тайфун обрушивается на море. Уже через несколько минут после прибытия все информационные терминалы были загружены. Все следящие системы активированы и все сотрудники глубоко озадачены. Шана потребовала отчетов, планов, протоколов, переписки со Вселенским бюро. Усадив дежурного офицера за конторскую работу, она приняла дежурство и, наскоро переодевшись в форменный мешковатый балахон, повлекла Крокодила к порталу – алюминиевой капсуле, очень похожей на недорогую декорацию. Крокодил не удержался. У вас почти не охраняется проход между мирами, колоссальная дырка, из которой может явиться что угодно. Это канал Вселенского бюро, отрезала Шана, и из него являются только мигранты, только по расписанию и только после специального уведомления. Вы настолько доверяете Вселенскому? Если бюро захочет погубить Ира, оно просто отключит стабилизаторы, Андрей. Крокодил прикусил язык. Полянку, посреди которой была установлена капсула, он сам вспоминал с трудом. В момент прибытия Нара шок был настолько суров, что сознание помутилось из чувства самосохранения. Шана остановилась в нескольких метрах перед входом. Ни часов, ни секундомера ей не требовалось. Заливались птицы в роще. Там дальше, вспомнил крокодил, прячутся за стволами приемные. Хижины для мигрантов, офис, столовая, монорельс. На планете, размерами сравнимой с Землей, единственный центр по приему мигрантов. Несколько десятков прибытий в день. Капля в море, молекула в океане. Правда, население Ра значительно меньше земного. Капсула дрогнула, ее алюминиевый блеск на секунду потускнел. «Добро пожаловать на Ра!» – громко и весело сказала Шана. «Я офицер миграционной службы». Крокодил мигнул. Капсула открылась как книга, на лужайку выбралась, цепляясь друг за друга, розовый толстяк в спортивном костюме и щупывая блондинку в маленьком черном платье.